Глава вторая. «Я знаю, кто ты. И...» Холодный тон мужчины продолжал резать без ножа. Люда сглотнула. Что-то не так. Вот что-то не так, и всё. Теперь уже и ей самой захотелось сбросить звонок и не общаться с этим человеком. А учитывая, что она с ним собирается провести вместе выходные в одном доме, вовсе становилось весело. «Я звоню по просьбе вашей сестры Илья». «Мы...» Она повторно сглотнула и, поддавшись влиянию Альфии, быстро затараторила. «Страссы слетели. Машина застряла, нам не вернуться на дорогу. А на улице начинается метель», — выпалила Люда. «И зачем ты ещё добавила? Вот». Пауза собеседника была выразительной и недолгой. За это время Люда успела пожалеть не только о том, что вызвалась позвонить, но и о том, что в принципе согласилась поехать в дом брата-подруги праздновать её день рождения. Аля, затаившись, наблюдала за ней. Она стояла в полуобороты и прислушивалась к разговору. «Что вы сделали?» Илья повторил ее фразу. Искаженную и неправильно построенную. Он это сделал специально, усиливая эффект от собственной интонации. Интуиция Люды завопила, чтобы она немедленно передала трубку подруге и пусть та самостоятельно расплачивается за свою авантюру. Люда так и сделала. Отняла телефон от уха и протянула Аля. Но она замахала руками и сделала шаг назад, всем видом показывая, что ни за что на свете не согласится поменяться с людой местами. «Мы улетели в кювет», — обречённо повторила девушка, прикрывая глаза. На лицо упали снежинки. «У тебя нет машины?» Илья не спрашивал. Он утверждал. «Значит, Аля. Так, слушай меня внимательно, подруга. Сейчас вы делаете точную геолокацию». «Надеюсь, ума хватит? И присылайте мне». «Далее. Садитесь в машину, блокируете двери, заводите двигатель и ждёте меня». И скинул звонок. Люда ошарашенно посмотрела на погасший экран смартфона, потом на Алю. «Это что было? Я тебя предупреждала», — прошептала Альфия и быстро добавила. «Что он сказал?» «Откуда твой брат знает, что у меня нет машины?» «Я, наверное, сказала, я не знаю». Аля занервничала сильнее. «Так что он сказал?» «Велел сделать геолокацию и отправить ему. Сесть в машину, заблокировать двери и ждать». «Поняла», — сама себе сказала Альфия и достала телефон. «Сейчас, сейчас. О, готово отправила. Идём в машину». Она подлетела к Люде, схватила за руку и потянула к их следам на снегу, которые уже успела немного запорошить. Люда позволила себя увести. Стоять на продуваемой со всех сторон дороге — не лучшее занятие. И лишь когда Аля снова завела двигатель, Люда спросила. А раньше этого нельзя было сделать? Что? Остаться в машине и не мёрзнуть. Ой, Люда, не бузи. Как думаешь, через сколько Илья к нам подъедет? Ты меня об этом спрашиваешь? Извини. Аля повернулась к ней, нашла руку подруги и сжала её. У меня совсем голова отказывается работать. И я как представлю, как Илюха меня будет отчитывать. Всё, мне пипец. И это накануне дня рождения. Люда откинулась на сиденье и постаралась унять бурю, что разыгралась в её душе. То, что ей не понравилось, как с ней говорил брат подруги одно. Неприятно, конечно, но что поделать? Она ему никто, они не знакомы. Проявлять вежливость он не обязан, хотя ради приличия мог бы. Вспомнив его назидательный холодный тон, Люда спросила себя, и как она будет общаться с этим человеком, когда они встретятся? Потому, как он с ней говорил, можно сделать вывод, что Илья не высокого о ней мнения. Ей вроде бы и должно было быть всё равно, но червячок какой-то детской и рациональной обиды заворочался в груди. Она не ставила перед собой цели понравиться Илье. Она рассчитывала найти с ним общий язык, как это случилось с Тимуром, и неплохо провести намечающийся праздник подруги. И только. А теперь что? «Даже если предположить, что ей не укажут на путь-дорогу в ближайшие пять минут после знакомства, напряжение останется». Люда сжала губы. Неприятно вышло. Она только-только преодолела некий барьер в общении с Али и Тимом. И тут, пожалуйста, новое испытание. Люда придерживалась того мнения, что подруг и знакомых в целом надо выбирать по себе. Она никогда не стремилась стать ближе к элите, вылезти за чей-то счет. Предпочитала общаться с ребятами своего круга, то есть с детьми простых родителей. Ни депутатов, ни богатых родителей. Аля оказалась исключением. Иногда Люде становилось не по себе, когда та приглашала её в дорогую кафешку или предлагала вместе пройтись по магазинам. Люда жила на стипендию и на ту небольшую сумму, что ей присылали родители. И то не каждый месяц. Иногда у них не получалось, и они честно признавались, что не могут. Люда понимала и не настаивала, выкручивалась как могла, пока всё получалось. Для Альфии вопрос денег никогда не стоял. Поэтому на её фоне Люда нечасто, но всё же иногда чувствовала себя пусть не заморашкой, но ниже по социальному статусу, что ли. Аля не раз предлагала ей обновить гардероб за её счёт, но Люда категорически отказывалась, давая понять, что в следующий раз обидится. У неё есть всё необходимое. И вот теперь это глупое ощущение снова накатило на Люду. Точно она едет не с подругой праздновать её день рождения, а навязывается гостей туда, где её совсем не ждут, и где ей не рады. По голосу Ильи стало понятно, что он знает о ней немало. При желании мог бы отреагировать как-то иначе. Помягче уж точно. Но нет, с какой стати? Он сразу показал, что думает о ней, и насколько счастлив будет лицезреть её в своём доме. «И что он не едет-то, а?» Аля заёрзала, подалась вперёд, пытаясь рассмотреть через снежную пелену дорогу. Худшие предположения девушек оправдались. То, что изначально казалось лёгким и гриво падающим снежком, постепенно перерастало в нечто гораздо более серьёзное. «Сколько обычно по времени занимает данный отрезок пути?» «Минут тридцать. Прошло двадцать пять», — сказала Люда, посмотрев на время звонка. Она тоже нервничала. «И сильно». Свет от фар разрезал снежную завесу, и Аля запищала от радости. «Это он, Илья! Ура-ура-ура!» От восторга, что они спасены, она захлопала в ладоши. Люда же, глядя на восторженное лицо подруги, задавалась вопросом. «И чего тогда та переживала за гнев брата, если так радуется?» «Нет, она тоже была рада, что их вызвали из снежного плена, что они окажутся в тепле и безопасности». Но сердце было не на месте, и по мере того, как свет становился ярче, Люда нервничала всё сильнее. А это плохо. Когда она нервничала, она замыкалась, становилась нелюдимой мямлей. На первом курсе из-за этого едва не скатилась до плохих отметок. «Ну же, ну же! Пожалуйста, пусть это будет Илюша! Пожалуйста! Он! Его машина!» Аля вылетела из машины и сразу же завязла в сугробе, неуклюже провалившись в него. Люда действовала осторожнее, несмотря на то, что желание смолодушничать и остаться в салоне росло и крепчало с каждой секундой. Большой чёрный внедорожник остановился на обочине, водительская дверь открылась, и оттуда вышел высокий мужчина. Это всё, что удалось рассмотреть Люде. Она потупила взгляд, хмурясь. Ощущение, что ничем хорошим сегодняшний день не закончится, усиливалось. Вьюжила внутри девушки, перекликаясь со стужей, царившись снаружи. «Целые!» Услышав вопрос, заданный неприветливым тоном, Люда поёжилась. «И вот это самый лучший, самый любящий брат!» На мгновение Люде даже показалось, что он не собирается спускаться с дороги, так и останется стоять и наблюдать, как они карабкаются по сугробам. Но нет, шагнул им навстречу всё-таки. Точнее, Али. Первое, на что обратила внимание Люда, Это рост мужчины. Высокий, крепкий такой, и, конечно, взрослый. Она знала, что ему около тридцати, Аля говорила. Короткое пальто нараспашку толстовка с крупным воротом, без шапки. Люда не собиралась рассматривать его, больше мазнула взглядом, выхватывая какие-то черты. Обратила внимание и на то, что волосы у него зачесаны назад, и на них сейчас оседает снег. Тоже интересно получается. Нараспашку, без шапки. а сам весь такой грозный». «Илюш!» Аля выпрямилась и приветливо помахала рукой. Мужчина остановился рядом, оглядывая сестру с ног до головы. «Лучше сейчас ничего не говори». «Не пострадала?» Точнее, он перевёл взгляд на Люду, которая стояла у двери и никуда не двигалась. «Не пострадали?» «Нет, мы норм, а вот...» «Тогда в машину». Он кивнул головой в сторону своего внедорожника и бескомпромиссно добавил. «Обе». «А вещи?» — пискнула Аля. Она стояла близко к брату, и, видимо, его одного взгляда хватило, чтобы та поджала плечи и направилась к дороге. Люда осталась стоять на месте. «Люд, ты чего?» Подруга обернулась и махнула рукой к себе. Но она проигнорировала её движение. Илья — родной человек Али. Люда к нему никакого отношения не имеет, плюс она привыкла последние годы заботиться о себе самостоятельно. В поездку она взяла небольшую дорожную сумку, сменные одежда комбинезон для праздничного ужина. И всё. Тем временем мужчина, также зачерпывая снег невысокими ботинками, приглушенно матерясь, не стесняясь в выражениях, направился к багажнику. С её стороны. Люда невольно подалась назад к машине, готовая, если что, прижаться к ней вплотную. Она смотрела на брата Альфии. Мужчина как мужчина. Да, недружелюбный, хмурый. славянской внешности. Ничего в нём устрашающего или отталкивающего нет. Из-за сумерек она не могла рассмотреть его лица, да и, если честно, не особо хотелось. Люда подняла ворот куртки, пряча в него подбородок. Мужчина, проходя мимо, посмотрел на неё и на мгновение задержался. Точно собирался что-то сказать, но в последний момент передумал. «Добрый вечер», — негромко сказала она, прежде чем успела прикусить себе язык. «Зачем она с ним снова здоровается? Зачем привлекает к себе внимание?» Илья ничего ей не ответил. Встал позади машины, снова провалившись в сугроб, нажал на кнопку и открыл багажник. «Тут всё?» «Да». Люда развернулась и направилась к нему. Она старалась шагать аккуратно, наступая на утоптанный снег, но где-то всё же не рассчитала и провалилась по колено. Чтобы не упасть лицом, в прямом и переносном смысле, растерянно ахнув Она выставила ладони вперёд и увязла и ими. «Да что же это такое?» Недовольный голос раздался рядом, и только крепкая мужская рука, которая не слишком учтиво схватила её за плечо, не позволила уйти в снег с головой. Лицу всё же досталось. Снег взметнулся и осел на щеках и губах Люды. Неприятно, досадно и стыдно. Особенно учитывая, что Илья поднимал её едва ли не за шкирку, как нашкодившего, и сильно действующего на нервы бездомного котёнка, которого надлежит немедленно выкинуть за дверь. Именно так себя Люда и ощущала, когда неуклюже пыталась найти баланс и встать на ноги, не вцепившись в мужчину, который вблизи оказался ещё выше, чем она предположила в начале Или это она повязла в снегу? И всё же Люда, как ни старалась, не смогла быстро и самостоятельно удержать равновесие. Инстинкты вышли вперёд, и она ухватилась за предплечье Ильи.